осторожно пробираясь по темным переулкам Олдерс-Гетто. Как она одним духом прогремела мимо увенчанного синим куполом собора святого Павла, и бойко пронеслась мимо въезда на Флицкий рынок, давно уже вместе со зверинцем, отошедшей в область теней. Как она миновала белого медведя на Пикадиле и нырнула в утренний туман, курившийся над городами, что тянутся вдоль улицы Найтсбридж. Как остались позади Тернхэм грин